Необычные дороги Неси меня бережно на руках, вноси меня через порог в дом. Ты нашел меня в терновых кустах. Я сама пришла в твой ночной сон. Миа Айвиде. Спасенный. Лодка остановилась, и Андерс оказался на досках причала. С помощью Спиритуса Симон сушил его одежду и согревал тело. Он просил воду оставить Андерса в покое. Накануне вечером Симон и Анна Грета следили за его домом. Если на кухне зажгут свет, то значит Андерс проснулся, и к нему можно будет зайти и все обстоятельно обсудить. Они прошли несколько раз вокруг Смекета, постучали в дверь, но ответа не получили. Когда наступила ночь, свет в окнах так и не загорелся. и они решили, что он будет спать до утра. Симон отправился к себе домой, чтобы приготовить костюм на завтра. Когда Андерс вернулся на остров, Симону показалось, что он научился справляться со своим горем, но затем ситуация изменилась. На острове стали происходить дурные события. элен Грёнваль начала поджигать дома, Карл Эрик и Ларс Бергваль чуть не убили друг друга, а София Бергваль столкнула ребенка в воду. Людей в поселке начала душить злоба. Симон не знал, можно ли назвать Майю злой. Откровенно, милым ребенком она не была. Она была угрюмой и обидчивой, но легко отходила. Она смеялась, если кто-то упал и ушибался. Она любила растирать бабочек в порошок между ладоней, но злой. Симон повидал много жестоких детей — Но такое поведение с годами проходило. Тем не менее. А вот Андерс вдруг придумал, что Майя была едва ли не ангелом. Симон не был уверен, что Андерс прав. В тот вечер Андерс и сам начал сомневаться, была ли Майя действительно такой доброй девочкой, как ему казалось. Кажется, он понял, что ошибался. Андерс зашевелился. и Симон мысленно послал импульс тепла в его кровь. Андерс до сих пор сжимал в левой руке красный комбинезон. Откуда он его взял? Симон стоял перед зеркалом в своей спальне, когда услышал крик «Остановитесь! Остановитесь!» Он бросил пиджак и посмотрел в окно. В лунном свете отчетливо было видно все, что происходило около Смеккета. Симон понял, что ситуация явно выходит из-под контроля, и побежал вниз к пристани. К счастью, коробок со спиритусом был у него в кармане. Он крепко сжимал тот в руке. Но дело было не только в спиритусе. Иначе как объяснить появление ледяного припая, которого накануне не было и в помине? Симон груши подсосал бензин в моторе, Дёрнул шнур, но сделал это слишком резко, и двигатель заглох. Симон нетерпеливо дернул шнур ещё раз и направил лодку в море. Андерс кашлянул несколько раз и открыл глаза. Он посмотрел на Симона и слегка кивнул головой. Затем он прижал детский комбинезон к своей груди и произнёс с отчаянием. «Они обманули меня». «Ты слышишь, Симон?» «Они обманули меня!» Он замолчал и оглядел свою одежду. «Почему я не... мокрый?» Он посмотрел на Симона и нахмурил брови. «И как ты достал меня из полыньи? Что за чудеса?» Симон почесал затылок. Лунного света было недостаточно, чтобы увидеть, в каком он настроении. Андерс повернул голову и посмотрел в сторону залива, туда, где Симон подобрал его. «Что на самом деле там произошло? Это на самом деле было?» Симон крепко зажмурился, потом открыл глаза, откашлялся и проговорил. «Да, это было на самом деле. Я думаю, что...» что тебе кое-что нужно знать. Пойдем в дом, если ты, конечно, уже в состоянии идти». И они пошли к дому Анны Греты. Телевизор стоял в комнате Анны Греты, хотя она его почти не смотрела. По привычке она включала телевизор для шумовых эффектов, как фон к своим повседневным занятиям. И теперь, когда Симон усадил Андерса, закутал его в одеяло и налил ему коньяка, в телевизоре какие-то люди бегали и стреляли друг в друга. Когда Анна Грета вошла в гостиную, чтобы выключить телевизор, Симон тихо сказал ей «Он должен знать. Все». Анна Грета не дрогнула. Она внимательно посмотрела на Симона, а потом покачала головой, почти незаметно кивнула и сказала Он узнает, но потом. Еще не время. «Да, не время», — согласился Симон, «но это не имеет значения. Это уже его проблемы. Он все должен знать. Так что рассказывать ему надо сейчас». Очень кратко он написал Анне Грети, как вытащил Андерса из воды и что этому предшествовало. Тогда они прошли на кухню, сели напротив Андерса и все ему рассказали. Покинутый. Андерс никогда не мог понять, почему для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, требуется пройти через серьезное испытание. Анна, Грета и Симон все говорили и говорили про Думарио, про договор с морем, про исчезнувших людей, про то, как море забрало его отца. Андерс слушал, но его взгляд все время притягивал красный комбинезон, что сушился около печки. Он слушал, но в то же время думал о Майе, о том, как неудачно все вышло этой ночью, как страшно кончилось. В голове билась мысль, она впивалась в его мозг, как сверло бормашины. «Они обманули меня!» И Майя была как-то вовлечена в этот коварный план. Она покинула его и стала одним из множества злых духов, чьи орды состояли из душ, принесенных в жертву моря поселян или несчастных утопленников. И они заманили его, заманили его на хавастен. И ведь он поверил, он побежал следом, и они наверняка бы его схватили, если бы не чайки. Чайки бросились на его защиту, они помогли ему. А что сделала его дочь? его единственный ребенок. Ты заманила меня, а потом бросила. Андерс всегда знал о присутствии Майи. Сначала он думал, что она просто в доме, а потом понял, что она в его собственном теле, а сейчас она покинула его. Он знал это, она ушла. Как страшно остаться наедине со своими мыслями. Как страшно остаться одному, совершенно одному, на всем белом свете. Хавастен. Хавастен отбирает. Теперь Андерс больше не слышал голосов Симона и Анны Греты. Он смотрел на красный комбинезон Майи. Больше жить было не для чего. Все закончилось. Зачем мне жить? Их голоса звучали где-то на заднем фоне, будто доносились из телевизора. А он пытался найти хоть какую-то причину, по которой ему по-прежнему стоило оставаться в живых. Никакой причины. У человека всегда есть несколько возможных путей, несколько дорог в жизни. Свои дороги он прошел до конца. Теперь он точно знал, что до конца. Оставался лишь... Страх перед болью. Андерс даже не заметил, что Симон и Анна Грета замолчали. Наверное, лучше утопиться, вешаться больно, спиваться долго и противно. Представив на мгновение собственную смерть, он почувствовал облегчение. Смерть — она как новое пристанище, в котором, возможно, будут и радости, и счастье. Это место, которое идеально для него подходит. Все возможно. Да, все возможно. Андерс знал, что Анна Грета не любит выбрасывать ненужные вещи. Наверное, где-то тут у нее в кладовке лежит старое охотничье ружье. Андерс мысленно кивнул. Огнестрельное оружие. Очень хорошо. Это быстро. Надежно. Пусть... так и будет». Когда решение было принято, Андерс наконец-то заметил, что на кухне наступила тишина. Он испугался, не сказал ли он чего лишнего вслух, и, повернувшись к Симону и Анне Грете, постарался равнодушно улыбнуться. «Да», — закивал он, — «тут есть над чем подумать». Анна Грета смотрела на него и Андерс снова задумчиво кивнул ей, как будто он на самом деле что-то обдумывал. «Андерс», — сказал Симон, — «ты не можешь там жить, это опасно». «Живи здесь», — поддакнула Анна Грета. Андерс кивнул. «Спасибо, отлично». Он внимательно посмотрел на Симона. «Почему ты не дал мне утонуть?» Симон не сводил с него подозрительного взгляда. Андерс помолчал, придумывая, что бы еще сказать. Наконец он выговорил «Как это удивительно получилось, я имею в виду твоего Спиритуса». «Да», — сказал Симон, по-прежнему внимательно глядя на Андерса. Тот понял, что ведет себя недостаточно убедительно. Чтобы как-то оправдаться, он сказал «Я совершенно вымотался, очень устал». Анна Грета немедленно отправилась стелить постель в комнате для гостей, и Андерс остался наедине с Симоном. «Можно еще коньяку?» — спросил Андерс просто для того, чтобы что-то сказать. Симон взял бутылку и налил ему. Пить Андерсу совсем не хотелось. Симон по-прежнему смотрел на него с подозрением. Казалось, он хочет что-то спросить. Андерс решил опередить его». «Как странно получилось с Бергвалями», — сказал он, — «как будто все они оказались подвержены этому влиянию». «Я думал об этом», — начал Симон. «Думал, почему одни люди особо ничего не ощущают, а другие оказались вроде как одержимыми. элен Бергвали, Карл Эрик и ты. Она ушла от меня». Симон склонился над столом. «Кто?» Андерс пожал плечами и ответил самым беспечным тоном, на который был способен. «Майя? Она покинула меня. Я теперь свободен. Это хорошо». Он слышал, как Анна Грета спускается по лестнице и встал. Симон тоже встал, и Андерс подошел к нему и обнял. «Спокойной ночи, Симон. Спасибо за вечер. За все спасибо». Обнимая Симона, Андерс со спокойной душой думал о своем решении умереть. Теперь это только вопрос времени. Анна Грета объясняла Андерсу, где что лежит, он послушно кивал. Все казалось теперь таким простым. Смерть, как панацея. Всем надо попробовать это средство. Поднимаясь на второй этаж, он бросил взгляд на дверь в кладовку. Когда? Как можно скорее. Такое спокойное состояние души долго не продержится. Он слышал голоса Анны Греты и Симона на первом этаже. Раздевшись, он нырнул под одеяло, радуясь, как ребенок. Он представлял себе Майю, которая прыгает в кровать и начинает листать книжки с картинками. И она... Нет. Нельзя. Он усилием воли отогнал ее образ. Через минуту Он услышал, как Симон и Анна Гретта поднимаются по лестнице и заходят в комнату напротив, и тут он заснул. Волшебная лоза «Как это тебе пришло в голову? Не понимаю. Просто понял, что настало время. Скажи, а это была твоя инициатива?» Симон медлил с ответом. Йоран засмеялся и хлопнул его по плечу. «На тебя это не похоже. Скорее уж на Анну Грету». Симон сделал гримасу и по-детски возразил. «Я тоже очень сильно хотел сделать ей предложение. На самом-то деле». «Да-да», — сказал Йоран весело. «Я так и вижу, как ты стоишь на коленях и просишь ее руки». Симон посмотрел на Йорана. «Нечего завидовать, если ты сам до этого не додумался». Они вышли из леса, и направились к Катюддену. Йоран отшвырнул пустую пластиковую бутылку на обочину и сказал, «Можно только гадать, есть ли во всем этом смысл». «В чем?» «Ну, мы стараемся держать тут охрану днем и ночью, но нельзя же постоянно жить в страхе». «Ты боишься за свой дом?» «Да, если так будет продолжаться, то и он сгорит. Домик Йорана стоял на южной окраине Катюддена». Симон понимал его беспокойство. Посмотрим, может быть, все еще обойдется, сказал Симон. Но если хочешь, можно подождать с бурением колодца. Да. Они прошли по деревне, глядя на сгоревший дом Грюнвалий. Симон почувствовал комок в горле, когда вспомнил, что случилось с женщиной, которая жила там. Они отправились к дому Йора на коротким путем. «Что ты думаешь обо всем этом?» — спросил Йоран. «Есть у тебя какие-нибудь предположения?» «Никаких!» — солгал Симон быстро. «Я знаю, что тут и раньше происходили всякие жуткие события». «Кто этого не знает?» — сказал Симон. Йоран вздохнул и посмотрел на небольшой домик, который его дед построил более века назад. Симон остановился и взглянул себе под ноги. Йоран направился было к нему, но замер, когда их глаза встретились. Что-то было не так. Симон стоял, широко раскрыв рот. Он выронил лозу из рук и слегка пошатывался, как будто его ударили. «Симон!» Тот не ответил, и тогда Йоран подошел к нему. Симон стоял с отсутствующим видом, бормоча что-то себе под нос. Йоран услышал... как Симон монотонно повторяет «Я знаю, знаю, знаю». Старое ружье. Андерс проснулся в пустом доме. В спальне стояла тишина, и только доски пола едва слышно поскрипывали. Мгновение он лежал без движения и смотрел на белый потолок. Ничего здесь не изменилось. Он встал, Медленно натянул одежду, которую Анна Грета оставила рядом с его постелью. Затем спустился вниз по лестнице. Кухонные часы показывали 11.15. Симон и Анна Грета уже ушли по своим делам. Все было так, как и должно было быть. Он открыл дверь у лестницы. Это была дверь в кладовку, заваленную всяким барахлом, банками с краской, инструментами, корзинами, ведрами — прохудившимися лейками и остальными ненужными вещами. Через кучу старой одежды и тряпок Андерс пробрался в заднюю комнатку. Она была темнее первой кладовки, потому что единственное окно загораживал старый стол, и там сильно ощущался пыльный спертый воздух. Андерс зажег свет. Комната была завалена старыми сетями, мотками бечевки, прялками. Любителю старины было чем тут поживиться. Андерс сел на корточки и вытащил из угла двустволку. Патронов не было. Андерс опустил голову и почувствовал острую боль в животе. Сунув дуло в рот, он положил палец на спусковой крючок, примеряясь, удобно ли будет стрелять. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Дрожащими руками он отложил ружье в сторону, и начал искать коробку с патронами. Они обнаружились в нижнем ящике комода среди связок ржавых ключей от потерянных когда-то замков. Неприметная картонная коробка. Тяжело дыша, Андерс открыл ее и достал патрон. Как просто! Как все оказывается просто! Он взял патрон и зарядил ружье. Через несколько секунд все будет кончено. навсегда какой он эгоист подумав об этом андерс почувствовал жгучий стыд это ведь денег свадьбы но он не мог ждать не мог и все но ты ведь можешь подождать один день всего один день это трудно да но ради них можно и подождать всего один день завтра. Пусть это будет завтра. Андерс знал, что Симон и Анна Грета на следующий день после венчания поедут на пароме в Финляндию. Тогда он это и сделает. И к тому же не тут, не в их доме. Это уже не просто эгоизм, это почти подлость с его стороны, использовать их дом как место для самоубийства. Нет, так поступить с ними он не может. Андерс, Тщательно запрятал ружье за кучу сетей, пошел на кухню, налил себе чашку кофе и стал ждать Симона. Тот не появлялся. Они собирались отправиться в город на пароме, что отходит от причала в час, но было уже половина первого, а Симон так и не зашел домой. Конечно, это будет ужасно. Они вернутся из своей поездки в Хельсинки и узнают, что он сделал, он разобьет им сердца, Но жить только ради их спокойствия бессмысленно. Сегодня он сделает вид, что все прекрасно, а завтра... Закурив, Андерс взглянул на себя в зеркало. Что ж, вид вполне приличный. Белая рубашка и брюки были немного великоваты, но ботинки подходили в самый раз. Он снял с вешалки куртку и надел. Закрывая за собой дверь, он подумал, что теперь чувствует себя намного легче. Ружье заряжено, и его мучение скоро кончится. На причале Симона не оказалось. Примерно двадцать человек уже стояли, собравшись на свадьбу. Они были весело и принаряжены, не было только жениха. Андерс подошел к Элафу Лундбергу. Тот был одет в новое дорогое пальто. «Ты видел Симона?» «Нет, не видел. А что, его нет дома? Думаешь, сбежал?» Андерс отступил на шаг и попытался вспомнить, что говорил Симон. Он ведь пытался найти воду для Йорона, не так ли? Андерс огляделся, но Йорона на пристани не было. Молнией промелькнула мысль, что-то случилось, наверное, свадьба отменена. Гости, болтая и смеясь, набились на паром. Когда паром дал гудок и отошел от пристани, Андерс взглянул на берег, нет ли где лодки Симона. Может быть, он отправился в Нотен на своей лодке, но лодка была на месте. Препятствие Андерс стоял на верхней палубе парома всю дорогу, ни с кем не разговаривая. Едва они причалили, как он быстро сбежал с трапа и почти бегом направился к церкви. За ним, хихикая и болтая, шагали свадебные гости. Церковь в Нотоне была расположена на холме, кладбище спускалось почти к морю. У ворот на постаментах с высеченными на них строками из Писания стояли якоря, а массивная каменная ограда удерживала кресты от сползания в воду. До начала свадебной церемонии оставалось полчаса, гости толпились около церкви. Андерс догадался, что Анна Грета должна сейчас находиться в притворе. Он быстро направился туда и постучал. Ему никто не открыл, и он решительно толкнул дверь. Для гостей тут были накрыты два длинных стола. В центре стоял еще один небольшой столик. За дверью слышались голоса женщин. «Надо ей рассказать. Она должна знать». Андерс прошел дальше и увидел бабушку. Седые волосы Анны Греты были уложены в высокую прическу. Нарядное платье выглядело великолепно, ее глаза сияли. Возле нее сидели две женщины с булавками и подкалывали подол. Андерс быстро огляделся. Симона здесь не было. «Ну, как я выгляжу?» — спросила Анна Грета смущенно. «Чудесно!» — искренне сказал Андерс. «А что, Симона тут нет?» «Нет». Радостный блеск исчез из глаз Анны Греты. «Разве он не пришел?» Андерс покачал головой. Анна Грета хотела было встать, но одна из женщин удержала ее. «Да придет, придет, подожди». Анна Грета сделала жест, показывая, что она пленница этих женщин. «Выйди пока на улицу и подожди с остальными», — сказала она Андерсу. «А Симон, наверное, сейчас появится». Андерс вышел из комнаты. Он сделал все, что мог. Ему было очень жаль Анну Гретту. Она так старалась нарядиться и так волновалась. «Милая бабушка». Он знал точно, что Симон не придет. Что ж... Андерс вернется обратно трехчасовым паромом. Было без четверти два, когда Андерс подошел к церкви и заглянул через открытые двери. На скамейках собралось около тридцати человек. Гости с парома смешались с гостями из Ноттена. Были и такие, кто приехал на своих лодках. Около алтаря стоял священник и ставил в вазу букет белых роз. Андерс направился на кладбище. Он долго стоял перед семейным склепом, где лежали его отец, дед, прадед и прабабка. Может быть, Анна Грета увидит, как тут добавится еще и его имя. А Симон? Где будет он похоронен? Ведь они с Анной Гретой так и не успели пожениться, и он не может считаться членом их семьи. Пробило два часа пополудни. и люди начали выходить из церкви, выяснить, что случилось. Андерс спустился на берег, чтобы избежать вопросов. Он остановился перед большим якорем и прочитал надпись на медной табличке «В память о безвести пропавших в морской пучине моряках». Андерс провел рукой по холодному металлу. Было бы вполне уместно, если бы его похоронили тут. Он потрогал руками якорную цепь. «Куда ведет этот путь?» Он представил себе, как цепь исчезает в глубине моря, в той глубине, где никто не может выжить, где он... Его размышления были прерваны шумом, доносящимся с церковного двора. Андерс повернулся и увидел в море лодку, а шла на полной скорости лодка Симона. Гости сбились около причала. Когда лодка приблизилась на расстояние ста метров, Андерс увидел сидящих в ней Йорна и Симона. Люди приветственно махали. Последнее выступление фокусника перед публикой. Эффектно. Йорн заглушил двигатель, Симон выскочил на песок, и при помощи гостей лодка была втянута на берег. Глазами Симон искал Андерса. Увидев его... Он хотел что-то сказать, но толпа схватила его и повлекла к церкви. Анна Грета стояла на холме, скрестив руки на груди. Казалось, всем своим видом она говорила, «Ты виноват, но я прощаю тебя». В этот день ей хотелось, чтобы все было как надо. Андерс подождал, пока все зайдут в церковь. Он зашел последним и сел на одну из задних скамеек. Пусть любовь приходит. Ничего особенного не происходит во время венчания. Просто два человека обещают друг другу быть вместе в богатстве и бедности, в горе радости, в здоровье и болезни, пока смерть не разлучит их. Так они клянутся перед Богом в надежде, что исполнят свои обещания. И ничего особенного в этих обещаниях нет. Кажется, что их не так уж трудно исполнить, Но только жизнь иногда вмешивается в наши планы самым неподходящим образом. Милое лицо оказывается искусно изготовленной маской, а под маской открывается нечеловеческая личина, один вид которой способен вызвать страх и трепет у окружающих. Многие браки на этом заканчиваются, но с чего они начинаются? Все браки начинаются с венчания в церкви. Анна Грета сияла. Симон казался несколько задумчивым. Хоть он и нарядился в свой свадебный костюм, все же было видно, что собирался он в спешке. Носки совсем не подходили к брюкам, волосы растрепались. Но главное — любовь. Да здравствует любовь! Да-да-да! А потом ведь всех ждет банкет, искрящаяся шампанское, свадебный торт. День еще не окончен. Вода. Люди разбрелись по залу, отыскивая свои места и устраиваясь поудобнее. Анна Грета жестом показала, чтобы Андерс сел рядом с ней. Напротив него расположились две ее подруги, Герда и Лиза. Гости восхищенно рассматривали стол, наполняли свои тарелки, наливали себе пиво или безалкогольные напитки, которые они смогли открыть сами. Симону пришло время предложить и кое-что еще. Поздравив бабушку и еще рассказав ей о том, как она хороша, Андерс наклонился вперед, чтобы поздравить и Симона, но тот явно был чем-то занят. Андерс хотел что-то сказать, но Симон внезапно встал и обратился к гостям. — Дорогие друзья, — сказал он громко, — есть кое-что... Он остановился и взглянул на Анну Гретту, которая с удивлением смотрела на него. «Прежде всего, я хочу сказать, что я счастлив. То, что вы пришли сюда, это потому, что я женился на самой лучшей женщине, которая когда-либо сидела в лодке. Ну, или не сидела в лодке». Некоторые засмеялись, Послышались аплодисменты, Анна Грета скромно опустила глаза. «И есть еще то, что я должен вам сказать, но я не знаю...» Симон оглядел комнату. Наступила тишина. Кто-то опустил вилку, не донеся ее до рта. Симон помолчал, подыскивая правильные слова. «Что я хотел сказать?» — продолжил он. «То, что здесь, когда тут собралось много людей с Думарё, хоть и случай, наверное, не самый подходящий, и я не знаю, как сказать, но...» Симон опять замолчал. Андерс услышал, как Герда прошептала Лизе, «Он что, пьяный?» Лиза кивнула и плотно сжала губы. Анна Грета под столом толкнула Симона, заставляя его сесть. Наконец-то Симон решился. Он выпрямился и произнес громким и четким голосом. «Послушайте меня внимательно, а потом решите, верить мне или нет!» Лиза и Герда одинаково сложили руки на груди. Обе они с одинаковым неодобрением смотрели на Симона. Другие гости молча переглядывались, как бы пытаясь понять, что сейчас произойдет, что он задумал, этот фокусник. — Колодцы надумарё, вот о чем я хочу вам сказать, — заявил Симон. — Я знаю, что большинство жалуются на солоноватый привкус колодезной воды, не так ли? Люди закивали. Хоть и трудно было понять, почему Симон поднял именно сейчас этот вопрос, но, по крайней мере, он говорил о том, что многих интересовало. И, кроме того, у нас есть и другие проблемы. Некоторые люди начали вести себя странно, или даже, я бы сказал, слишком странно. Короче, не кажется ли вам, что они ведут себя так, как будто бы они перестали быть сами собой, «Стали другими людьми». Гости продолжали кивать. «И вот что я хочу сказать», — продолжал Симон. «Я сделал вывод, что эти две вещи связаны между собой. Это душевная или психическая болезнь, как бы мы это ни назвали, напрямую связана с колодезной соленой водой». «Поэтому прошу вас, не пейте эту воду!» Первый раз Симон не получил от публики одобрения. Большинство слушателей сидели и смотрели на него скептически. Симон всплеснул руками и повысил голос. «Поймите, море входит в нас именно таким образом! Неужели вы не понимаете?» «Оно проникает в нас через воду в колодцах! Мы пьем эту воду и меняемся! Мы становимся другими людьми! Подумайте об этом!» По-прежнему не последовало никакой реакции. Люди молчали, недоверчиво переглядываясь. Симон вздохнул и сказал безнадежным тоном, «Я просто прошу вас поверить мне». «Не пейте воду, которая кажется вам соленой. Считайте, что она ядовитая и вредная. Не пейте такую воду». Симон сел на стул. Наступило долгое молчание. Анна Грета прислонилась к его плечу, ничего не говоря. Лиза и Герда сидели, по-прежнему сложив руки на груди. Казалось, они ждали продолжения. И Андерс... ему казалось что на него обрушился мир конечно питьевая вода да он чувствовал что майя вселяется в него но все же он не знал каким образом правильно ведь он разбавлял вино водой из под крана и пил много иногда по несколько литров в день майя не оставляла его вплоть до вчерашнего дня вчера он не пил вина А воду он пил у Анны Греты, а их колодец не был заражен. Он почувствовал на своем плече руку Симона. «Ты ведь понимаешь», — прошептал он. Андерс кивнул в ответ. В голове по-прежнему роились смутные мысли. Вечное море. Оно может проникать повсюду, но все равно неизменно возвращается к себе. Симон встал. и Андерс последовал за ним, как будто в трансе. «Ни у кого нет таких длинных рук!» Он видел море, промоины в земле и под землей, и повсюду бежали ручейки и струйки. Они были бесконечными, они были везде. «Андерс, все в порядке?» Симон помахал рукой перед его лицом, и усилием воли Андерс пришел в себя. Он все еще находился в зале. «Как ты догадался?» — спросил Андерс. «Когда я искал воду для Йорона», — ответил Симон, и почувствовал, как сквозь камень пробивается вода. «Почувствовал?» «Да». Симон достал из кармана спичечный коробок и показал его. Андерс кивнул, он помнил про Спиритуса. — Вот я и подумал, — продолжил Симон, — что все это как-то связано с водой. История с Элен тоже связана с водой. Я стал размышлять о том, что с ней приключилось, а потом попробовал воду из ее колодца, и она оказалась более соленой, чем, например, моя. А сегодня я вдруг все понял, — Симон вздохнул. Это снизошло на меня как озарение, но я не верю, что мне удалось кого-то убедить в своей правоте. Наши друзья мне не поверили, хоть я и старался. — Почему ты явился сюда так поздно? Все уже волновались. Симон пожал плечами. — Мне надо было найти подтверждение, все проверить. Например, скважины Карла Эрика, там вода тоже соленая. Наверное, концентрация соли достигает какой-то критической точки и лишь потом начинает влиять на сознание, изменять человека, превращать его в кого-то другого. Ни у кого нет таких длинных рук. Когда они уже оказались на пароме, из глубин памяти Андерса всплыло воспоминание. Ему было около десяти лет, когда его папа поймал угря. Андерс стоял на причале и смотрел, как отец пытался вытащить угря из лодки. Ничего не получалось. Под конец отцу удалось запихнуть угря в пакет. Угорь выскользнул наружу. Отец снова сунул его в пакет и зажал обеими руками. Когда он, наконец, выбрался из лодки с пакетом в руках, то остановился и посмотрел на пакет, а потом начал смеяться. Несмотря на то, что он крепко держал пакет, Угрю удалось порвать пакет снизу и выбраться наружу. Угорь упал на причал, извернулся всем телом и соскользнул в воду. «Ничего себе!» — с восхищением сказал отец. «Он хотел выжить, и ему это, по всей видимости, удалось. Вот это сила воли, да? Необыкновенное создание!» Потом они вместе смеялись, ведь отец казался таким большим и сильным, А угорь по сравнению с ним маленьким, но угорь победил. Ни у кого нет таких длинных рук. Тем не менее, воздействие моря можно как-то избежать, если вы, конечно, хотите жить и у вас есть воля к жизни. Войдите. В половине шестого паром пристал к причалу Думарё. и человек который только что раздумал сводить счеты с жизнью отстал от группы радостных людей и пошел по улице по направлению к гостинице поднявшись на пологий холм он вынужден был остановиться и перевести дух наконец он добрался до перекрестка он так устал что едва дышал пройдя мимо сосен он остановился перед дверью смэкета и не снимая обуви прошел на кухню наклонившись над раковиной Он начал пить, испытывая такую жажду, как будто провел целый месяц в пустыне. Он пил до тех пор, пока не понял, что больше в него не влезет. Тогда он, покачиваясь, отошел от раковины. Он закрыл глаза и внимательно прислушался. Андерс обещал молодоженам, что вернется в дом Анны Греты, только на минутку заглянет в Смекет, кое-что проверить. Тем не менее, он остался сидеть на полу и ждал, когда вода начнет проникать во все клетки его организма. «Ты здесь?» «Майя, где ты?» Ответа не было. Неужели Симон оказался неправ? Но как тогда Хенрик и Бьорн сумели раздобыть ее комбинезон? «Значит, где-то поблизости она все равно есть». Это был его последний шанс. Андерс балансировал на краю пропасти. Главное — завершить ее поиски, и все. Затем темнота. Все будет кончено. «Приди. Прикоснись ко мне». Его тело казалось пустым и легким. С моря через открытое окно доносился слабый ветерок. «Ты здесь?» Вода проникла в кровь и мышцы. Теперь Андерс чувствовал море почти физически. Море перетекало в нем, наполняло его, приподнимало его своим приливом. Его глаза наполнились слезами. «Детка, прости меня, прости за все». Он собрал пустые бутылки из ящиков и начал наполнять их водой. Затем он взял книжки про бамсы, и положил в карман фотографии Хавастена. Уже по дороге к дому Анны Греты он вынул из кармана бутылку воды и сделал еще несколько глотков. Молодожены сидели на кухне. Они уже успели переодеться. Все было как обычно, и в то же время все было иначе. Увидев пакет, Симон спросил, «Это что, вода?» «Да». «Можно мне посмотреть бутылку?» Андерс протянул ему бутылку. Ничего особенного увидеть не удалось. Вода в смекоте всегда казалась немного мутной из-за примеси песка, и ее всегда отстаивали перед тем, как пить. Симон взял стакан и нерешительно посмотрел на Андерса. «Можно мне?» Андерс кивнул, находя ситуацию немного абсурдной. Симон просил разрешения перелить воду из бутылки. Вроде бы ничего особенного, но, возможно, Майя была в воде, и Симон попросил так, как будто в бутылке человеческий прах. Прежде чем потревожить прах умершего, надо спросить разрешения родственников. Она не умерла, она просто ушла, она... Андерс пытался вспомнить то, о чем Симон говорил ему несколько дней назад. Когда? Время утратило значение. Он уже собирался задать Симону вопрос, но тот достал спичечный коробок и сунул в него пальцы левой руки. Затем он закрыл глаза и быстро опустил в воду указательный и средний палец правой руки. На кухне наступила полная тишина. Наконец, Симон вынул пальцы и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «что-то там есть, конечно, но оно очень слабое». Он растерянно посмотрел на свои мокрые пальцы, как будто не зная, что делать. Сначала он рефлекторно хотел вытереть их штаны, но передумал и помахал ими, давая высохнуть. Андерс поднял стакан ко рту и выпил воду. «Ты правда думаешь, что это хорошо?» — спросила Анна Грета. «Бабушка», — ответил Андерс, — «ты даже не представляешь, как это хорошо». Ему захотелось помочиться, и по дороге в туалет он заглянул в кладовку, чтобы распрощаться с ружьем и своими самоубийственными намерениями. Ему пришло в голову, что ружье надо бы куда-нибудь спрятать, разрядить или просто выкинуть во избежание несчастного случая. Остановившись перед унитазом, он посмотрел на картинку в рамке. Классический мотив. Маленькая девочка с корзинкой в руке идет через узкий мост над пропастью. Рядом с ней ангел с большими крыльями. Он раскинул крылья, как бы защищая ее. Девочка не замечает ни ангела, ни опасности, которой она подвергается. Она просто щурится от солнца, а щеки у нее розовые и свежие. «Вот как!» подумал Андерс. Он и сам не понимал, как эта картинка связана с его историей, но он точно знал, что изображенные на ней вечные символы — красота, опасность и благодать — взаимосвязаны между собой. «Все возможно». Когда он вернулся на кухню, Анна Грета растапливала печь. Симон сидел на своем обычном месте — и смотрел на бутылку, как будто в хрустальный шар колдуньи, надеясь там что-то увидеть. Андерс сел по другую сторону стола. «Симон», — сказал он, — «а что произошло с Сигрид?» Симон оторвал взгляд от бутылки. «Я знал, что ты спросишь», — ответил он. «Кроме того, я и сам думал об этом». «О чем? А разве ты не помнишь, как это было?» Андерс схватил бутылку и сделал несколько глубоких глотков. «Нет», — сказал он. «Что ты чувствуешь сейчас?» Андерс погладил ладонью грудь. «Тепло и не так одиноко, как раньше. Ну, что ты хотел рассказать про Сигрид?» Анна Гретта поставила кофейник на стол и села с ними. «Я хочу сказать только одно...» сказала она, переводя встревоженный взгляд с Андерсона Симона и обратно. «Учитывая то, что мы знаем, и то, что произошло, я хочу сказать, что не надо ставить такие опасные эксперименты, не надо пытаться призывать море, потому что оно может откликнуться на призыв». и это может плохо кончиться, намного хуже, чем мы способны сейчас представить. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Симон. «Я хочу сказать только то, что море бесконечно, оно может раздавить нас в любое мгновение, как это уже бывало раньше, и ведь это касается не только нас, тут живут и другие люди». Андерс задумался о словах Анны Греты. Наверное, она говорила правду, но кое-чего он все-таки не понимал. «Почему ты так говоришь?» — спросил он. Анна Грета налила себе кофе и потянулась за кусочком сахара. «Я подумала, что это может быть полезным напомнить». Она отхлебнула немного кофе. «Сигрид, когда я нашел ее...» «В воде пролежала совсем недолго», — сказал Симон. «Только несколько часов. И это несмотря на то, что исчезла она больше года назад». «Но она была мертва?» — спросил Андерс. «Да», — сказал Симон, — «она была мертва, это точно». Анна Грета подвинула кофейник Андерсу, но он нетерпеливо отмахнулся. Анна Грета поставила кофейник обратно на поднос, а затем погладила Андерса по лбу. «Что ты говоришь-то?» — спросил Андерс. «Как я понял, она больше года назад утонула, но в воде было только несколько часов. Как это?» «Вот так», — ответил Симон. «Она пропала год назад, но утонула за несколько часов до того, как я нашел ее». Андерс посмотрел на бабушку, которая сидела неподвижно, закрыв глаза — Между бровями прорезалась глубокая морщина. Андерс недоверчиво покачал головой. «Но где же она была весь этот год?» «Я не знаю», — сказал Симон. «Но где-то она, конечно, все это время была». Андерс почувствовал мурашки по всему телу. «Как и Майя», — прошептал он. «И сейчас она без своего комбинезона». Некоторое время все трое молчали. Анна Грета смотрела на кофейный поднос. На что угодно, но только не на Андерса. Симон возился со спичечным коробком. За окнами дышало море. Андерс периодически вздрагивал. Совсем недавно Майя была в нем, и одновременно она находилась где-то в другом месте. Анна Грета прервала молчание. Она повернулась к Андерсу и сказала, «Еще когда твой прадедушка был ребенком, один человек из поселка на западном берегу острова потерял жену, и он не прекращал поиски». Анна Грета указала на восток. «Ты видел остов лодки на скалах в Лединге? Там уже все доски сгнили, только смоленный киль остался. Это была его лодка». Далеко от воды осталась она лежать. «Прости», — сказал Симон, — «ты сказала, что он из той самой деревни?» «Да», — сказала Анна Грета, — «я к этому и веду. Там все дома исчезли. Шторм налетел в одно мгновение. Волны смыли в море восемь домов. Пять человек погибли, даже дети не успели убежать». Последние слова она произнесла, в упор глядя на Андерса. «И он тоже. С его дома все это и началось». Андерс ничего не сказал, и она прибавила, «Что еще здесь происходило, ты знаешь, мы тебе рассказывали вчера». Андерс схватил пластиковую бутылку и сделал несколько глотков. Анна Грета рассердилась. «Я понимаю, как ты чувствуешь», — сказала она. «Или... Я могу догадываться, что ты чувствуешь, но это опасно, и не только для тебя, а для всех, кто тут живет». Она протянула руку через стол и положила ее на руку Андерса. «Я знаю, что это звучит ужасно, но...» «Я видела сегодня в Ноттене...» как ты стоял и смотрел на кладбищенские якоря. Многие утонули, многие исчезли. Майя могла быть одной из них. Прости за то, что я скажу, но... Ты должен смириться с этим, чтобы не накликать беды на других и на самого себя. Тайна. Андерс сел на краешек своей кровати в комнате для гостей. В голове крутилась только одна мысль. Она без своего красного комбинезона. Она мёрзнет, где бы она сейчас ни была. Если бы он только мог набросить на неё куртку, если бы только он мог сделать это. Он взял комбинезон и погладил пальцами материал. На этикетке было изображение Бамсы. Симон и Анна Грета отправились спать часом раньше. Андерс предложил было, что он останется на диване в гостиной, чтобы не мешать им в их брачную ночь. Предложение осмеяли и отвергли. Андерс обнял куртку. Он чувствовал, что разрывается между двумя мирами. Один мир нормальный, если можно так выразиться. В этом мире его дочь утонула два года тому назад, В этом мире можно спать на диване, люди тут вступают в брак и едят сладости. И мир другой. В нем Думарео находится во власти темных сил, и человек должен следить за каждым своим шагом. Мир, в котором он должен быть готов в любой момент к чему угодно. Бамсе. Бамсе. Так вот, почему Майе так нравились истории про Бамсе. Там были всякие несуразицы, там встречались злые и глупые персонажи, но ничего смертельно опасного на самом деле там не происходило. Ни у кого не было сомнений, как надо вести себя, все и так это знали. Там был один злодей по имени Крокус Сорк, но он был злодеем просто потому, что в детских книжках кто-то должен играть роль злодея. Медвежонок Бамса всегда был на стороне добра и справедливости. «Он постоянно боролся за справедливость, и это у него неплохо получалось». Андерс фыркнул. История Бамса становилась намного интереснее. Бамса хотел сражаться со злыми силами, но часто вначале не мог с ними справиться и побеждал обычно только в конце. Андерс взял один из выпусков про Бамса и нашел там историю про малыша Скьюта. Малыш Скьют отправился в горы, и остановился на ночлег в одной харчевне. Оказалось, что там живет привидение. Привидение стало преследовать малыша Скьюта, но медвежонок Бамсы все понял и подстроил так, что привидение случайно оделось в курточку малыша Скьюта и увидело себя в зеркале. Тогда привидение вдруг решило, что оно такое же доброе, как малыш Скют, и перестало пугать его по ночам. Что-то щелкнуло у Андерса в голове, пока он вспоминал эту историю. Какая-то мысль крутилась в мозгу, не давая покоя. Ему хотелось спать. Может быть, Майя придет этой ночью и скажет, что ему делать? Прежде чем раздеться, он поставил стул перед кроватью. На стул, рядом с книжкой Абамсы, он положил ручку и блокнот. Затем он выпил глоток воды Разделся, залез под одеяло и закрыл глаза. Несколько минут Андерс отчаянно пытался заснуть, но вскоре понял, что совершенно не хочет спать. Он сел, прислонившись спиной к стене. «Что я могу сделать?» Книжка лежала на стуле. Андерс пригляделся внимательнее. Он не знал, сколько времени прошло на самом деле, но вдруг обнаружил, что сидит на полу с книжкой про Бамса и ручкой в руке. Одеяло осталось на постели. Книжка была раскрыта на коротком рассказе, только две страницы, который назывался «Таинственные друзья Бруммы». Брумма спрятался в шкафу под мойкой и познакомился со Щеткой и Совком. Когда мама позвала его, Щетка перепугалась и предупредила. «Мы теперь твой секрет». «Не выдавай нас, и никому не говори, что мы все понимаем и знаем человеческую речь». На полях были рисунки, какие-то линии, фигурки. Андерсу показалось, что в одном рисунке можно угадать церковную колокольню. Почему он выбрал именно эту историю? Или это было случайно? Может, Майя просто прочитала рассказ, а потом разрисовала каракулями поля страницы, как она обычно это делала? Половица скрипнула, совсем рядом с дверью. Андерс вздрогнул, накинул одеяло на голову и пригнулся. Ручку мягко нажали, дверь отворилась. Андерс сунул большой палец в рот. «Андерс!» — послышался шепот Симона, дверь за ним закрылась. «Что ты делаешь? Ты не спишь?» Симон стоял перед ним в халате. Андерс вылез из-под одеяла. «Я просто испугался. Я могу войти?» Андерс сделал жест в сторону постели, а сам остался сидеть на полу с одеялом на плечах. Симон сел на край кровати и посмотрел на книжку. «Она приходила к тебе?» «Я ничего не знаю», — сказал Андерс. «Я толком ничего не знаю». Симон всплеснул руками и подался вперед. Он глубоко вздохнул. Послушай, сказал он, я тут вот о чем подумал. Может быть, отдать тебе Спиритуса. Спиритуса? То насекомое из спичечного коробка? Да, я подумал, что он мог бы защитить тебя. Анна Грета и я завтра уезжаем. «И я боюсь за тебя. Как ты останешься тут, без защиты?» Симон достал коробок из кармана. «И ты хочешь дать это мне?» Симон сжал коробок между пальцами. «Понимаешь, это существо как-то связано с неизвестной нам бездной. Оно знает про нее больше, чем мы, и сказать по правде... «Мне жаль, что в свое время я вмешался во все это, но теперь мне уже никуда не деться. Хотя я признаю, что был глуп, и это еще мягко сказано». Симон покрутил на пальце обручальное кольцо, к которому он еще не привык, и продолжил. «Я никогда не предложил бы его тебе, если бы не считал, что оно может помочь». «Оно имеет влияние на воду, понимаешь?» Андерс посмотрел на лицо Симона. Тот внезапно показался ему старым и уставшим. Он держал коробок на вытянутой ладони, и казалось, что насекомое тянет его руку к земле. «Что я должен делать?» — спросил Андерс. Симон отдернул руку и покачал головой. «Ты знаешь, на что ты идешь?» «Нет», — ответил Андерс, «но это не имеет значения». «Это действительно не имеет значения». Симон, казалось, испытывал угрызение совести. Может, ему вовсе не хотелось защитить Андерса? Может быть, он просто хотел расстаться с этой волшебной тварью? «Просто плюнуть», — сказал он, наконец, «в коробок». Твоя слюна должна попасть на него. И так ты должен будешь делать каждый день, пока ты жив. Или пока ты не передашь его кому-нибудь еще. Андерс собрал во рту побольше слюны и нагнулся над коробком. — Нет, погоди! — крикнул Симон. Но было уже поздно. Слюна попала прямо на насекомое. Раньше Андерсу казалось, что самым противным вкусом в мире является вкус полыни, но он ошибался. По всему его телу распространился такой ужасный вкус, какого он себе даже представить не мог, как будто он вдохнул аромат тухлого мяса или сам протух изнутри. Он открывал и закрывал рот, порывы тошноты сотрясали его тело. Он весь трясся, и коробок выпал из его рук. Симон сидел на кровати, спрятав лицо в ладонях. Андерс упал на бок и перевернулся на живот. Коробок лежал недалеко от его лица. Черное насекомое выглядывало через край и потихоньку начинало выбираться. Оно, казалось, росло. Кожа была блестящей. Существо выбралось. и начало двигаться в сторону губ Андерса. Оно явно хотело получить еще живительные влаги. Несмотря на тошноту, Андерсу удалось сесть, чтобы не позволить насекомому влезть к себе в рот. Дрожащими руками он подцепил его коробком и снова закрыл крышку. Насекомое копошилось в коробке. Андерс вздохнул и спросил, «Оно злое? Нет». сказал Симон. «Мне кажется, наоборот». Они помолчали. Наконец Симон сказал «береги себя». Он кивнул на спичечный коробок. «А такое бывает только в первый раз. Потом ты ничего не будешь чувствовать». Андерс по-прежнему сидел на полу. Спиритус копошился в своей маленькой тюрьме. Он не знал, что именно придется предпринять, но понимал, что Симон имел в виду. Он хотел сказать ему, «Делай то, что считаешь нужным». Наконец, отвращение прошло. Андерсу стало жарко. Свое тело он ощущал теперь, как огромную систему больших и малых каналов и проток, где текли жидкости, кровь и плазма. Из школьной программы... Он помнил, что плазма производит тромбоциты. Он не мог их видеть, но тем не менее знал, что они есть в его крови и своей структурой напоминают дерево, дерево, созданное водой. Он взялся одной рукой за бутылку, стоявшую на полу, а другой за коробок, и он почувствовал, что там вода. Какое странное ощущение. Когда ему было двадцать, он пошел на какую-то вечеринку, и вот на этой вечеринке он оказался рядом с парнем, который только что проглотил какую-то синюю пилюлю. Они сидели на полу, и парень смотрел на паркет. Через несколько минут он начал плакать. Андерс спросил, почему он плачет. «Потому что это так красиво», — ответил парень глухим голосом. «Какие-то рисунки, узоры, петельки». «Разве ты не видишь, как это прекрасно?» Андерс ничего такого особенного не видел. Наверное, парень на одной пилюле не остановился, потому что потом они нашли его в сугробе, в которой он сосредоточенно закапывался. Он объяснил, что у него внезапно вскипела кровь, и ему необходимо было остыть. Так и чокнуться недолго. Может, люди в принципе способны понимать окружающий мир? но не умеют использовать свой мозг по полной и вынуждены прибегать к химическим стимулам, подстегивая остроту зрения. Только это опасно». Андерс сделал несколько глотков воды и снова попытался заснуть. Сон не шел, и он лежал и рассматривал обои, пытаясь увидеть в их повторяющемся рисунке что-то необычное. И только тогда, когда наступила заря, и стены окрасились розовым светом, он начал дремать. Сквозь сон он услышал будильник в спальне Симона и Анны Греты. Они встали и начали собираться в свадебное путешествие. «Берегите себя, мои любимые!» Он заснул со слабой улыбкой на губах.